Герберт Уэллс. Остров доктора Моро. Перевод с английского. Из книги Герберт Уэлс, «Человек-невидимка» и другое. Москва. Юридическая литература. 1982 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.